Глава 41. Все в порядке. Свет, просаженный через паутину, проникал каждые 22 часа в подземелье в каменные мешки, и каждые 22 часа вместе со светом сползал сверху на гнилой в узлах веревки бачок из-под керосина, точнее, ржавая жестянка с едой для узников подземных камер. При виде жестянки с жирной похлебкой где плавали обрезки сала и куски тортильи, заключенный из двадцать седьмой отворачивал лицо. Он лучше умрет, но не коснется пищи, и день за днем еда поднималась наверх нетронутой. Но нестерпимые муки загоняли в тупик. Стекленели зрачки в пустой громаде голода. Лезли глаза из орбит, будто в бреду. Он громко говорил сам с собой, метался по камере, Четыре шага туда-четыре обратно, кусал зубами пальцы, дергал себя за холодные уши, и однажды, когда сверху спустилась жестянка, он, словно кто-то вырвал ее у него из рук, утопил в похлебке рот, нос, лицо, волосы, жевал довяз и захлебываясь. Не осталось ни крошки, и когда веревка натянулась, он, продолжая обсасывать пальцы, облизывать губы, следил с довольным видом сытого животного, как поднимается бачок. Но после наслаждения снова муки. Обед кончился, обернувшись стонами и проклятиями. Сало и тортилья залепили кишки, не отодрать, не выплюнуть. От колик в животе он только открывал рот и цеплялся за стену, будто удерживаясь на краю пропасти. Наконец удалось перевести дух, Перед глазами все кружилось. Пригладил влажные волосы рукой, которая соскользнула затем с затылка к подбородку, мокрому от свины. В ушах стоял звон. По лицу тек пот, холодный, липкий, кислый, как вода в ванне с гальваническими элементами. Свет уже исчезал. Свет, начинавший исчезать, едва успев появиться. Вцепившись руками в то, что было когда-то его телом, Словно борясь с самим собою, он тихонько сел, вытянув ноги, прислонив голову к стене и обмяк под тяжестью век, как под сильным действием наркотика. Но безмятежный сон не шел. Было тяжело дышать от недостатка воздуха, и руки беспокойно двигались вверх-вниз по телу. Ноги, то одна, то другая, протягивались и снова сгибались. Кончики пальцев лихорадочно щупали горло, чтобы вырвать из него головню, которая жгла нутро. И в полусне он начал ловить ртом воздух, как рыба, выброшенная на песок, лизать холодный воздух сухим языком. Хотелось кричать. И уже совсем очнувшись от сна, но еще не придя в себя от горячки, он стал кричать, поднявшись во весь рост, став на цыпочки, вытягиваясь выше и выше, чтобы его услышали. Камеры глушили крик от эха к эху. Он бил кулаками с стены, стучал ногами по полу, испуская вопли, превратившиеся скоро в сплошной вой. «Вода, суп, соль, жир, вода, суп!» Его руки коснула струйка крови раздавленного скорпиона. Или многих скорпионов, ибо струя не иссякала. Всех скорпионов, раздавленных на небе, чтобы лили дожди. Он утолил жажду, лакая по-собачьи, не зная кого благодарить за это благодеяние, которое обратилось до него потом в самую страшную пытку. Часами простаивал он на камне, служившем ему ранее подушкой, чтобы не студить ноги в луже воды, что зимой заливала камеру. Часами стоял он так, продрогший в сырой одежде, с которой капала вода, вымокший чуть ли не до мозга костей, одываемый зевотой, трясясь от ознобы и нетерпения, потому что был голоден а бочок с жирной похлебкой запаздывал. Он ел, как едят изголодавшиеся, желая насытиться во сне, и с последним глотком засыпал стоя. Позже опускали банку, куда испражнялись заключенные одиночники. Когда в первый раз арестант из 27 седьмой услышал, как она спускается, он подумал, что вторично опускает еду. И так как тогда он еще ничего не брал в рот, то дал жестянки подняться, даже не предполагая, что там экскременты. От них воняло так же, как от похлебки. Эта жестянка кочевала из камеры в камеру и попадала к номеру двадцать седьмому, наполненной до половины. Как ужасно, когда слышишь ее приближение, и нет ни малейшей охоты ею пользоваться, и вдруг приходит охота, едва заглохнет в простенках это позвякивание языка мертвого колокола. Иногда только увеличивала пытку. Охота исчезала от одной лишь мысли о жестянке, которая появлялась или не появлялась, запаздывала, может быть, просто ее забывали спустить, что нередко случалось, или обрывалась веревка, что бывало почти каждый день, и нечистоты окатывали с ног до головы кого-нибудь из узников. Охота исчезала от одной только мысли о поднимавшихся миазмах, горячем человеческом дыхании об острых краях квадратного сосуда, о неизбежном прикосновении к нему. А если охота исчезает, надо ждать следующего появления жестянки, ждать двадцать два часа. Резь в животе, слюна с медным привкусом, позывы, стоны, страдания и ругательства. В крайнем случае оставалось испражняться на пол, выворачивать кишки наизнанку, подобно собаке или ребенку, наедине со своими ресницами и смертью. Два часа света, 22 часа полной темноты, одна жестянка с похлебкой, другая с нечистотами, жажда летом, потоп зимой. Такова была жизнь в подземных тюрьмах. Весишь все меньше и меньше. Узник из 27 не узнал своего голоса. «И когда ветер сможет справиться с тобой, он отнесет тебя к Камиле, ожидающей твоего возвращения. Она, наверное, помешалась от ожидания. Вернется же нечто невидное, крохотное. Да разве важно, что у тебя тощие руки? Жар ее груди вольет в них силу. Грязные? Ее слез замоют их. У нее зеленые глаза?» Да как тирольский лук, изображенный в ла-иллюстрацион, или как ствол бамбука с золотой кромкой и крапинками цвета индиго. И вкус ее речи, вкус ее губ, вкус ее зубов, вкус ее вкусноты. Ее тело, когда оно будет моим, удлиненная восьмерка с осиной талией, как те гитары из дыма, что появляются, когда замирает и гаснет фейерверк. Я украл ее у смерти одной ночью, озаренной фейерверком. Плыли ангелы, плыли тучи, плыли крыши с влажным следом росы, дома, деревья — все плыло в воздухе с ней и со мною. И он ощущал Камилу рядом с собой. В соприкосновении, жарком и жадным, чувствовал ее, слышал, гладил пальцами — прижимал к своим ребрам, трепетавшим, как ресницы, глаз в темной утробе. Маленькой медной защепкой, которую он оторвал от шнурка своего ботинка, единственное металлическое орудие, бывшее в его распоряжении, он нацарапал на стене сплетенные имена Камилы и собственное. И, пользуясь светом между каждыми двадцатью двумя часами, прерисовал затем солнце, кинжал, терновый венец, якорь, крест, Парусный кораблик, звезду, трех ласточек, как три волнистые черточки, и железную дорогу, витки дыма. Истощение избавило его, к счастью, от мучений плоти. Разбитый физически, он вспоминал о Камиле, как вдыхает аромат цветка или слушает поэму. Ему вдруг представилась роза, что из года в год свела в апреле и мае Под окном столовой, где ребенком он завтракал с матерью. ушка на забавном розовом кусте. Отмеркавших перед глазами дни детства кружилась голова. Свет уходил. Свет уже исчезал, едва успев появиться. Мрак глотал стены, как обладки. И уже скоро должна была появиться жестянка с нечистотами. «Ах, где та роза?» — скрежет каната и жестянка блаженства застучит о стены камер шок. Он содрогнулся при мысли о зловонии, сопровождавшем этого благородного гостя. Сосуд убирали, но вонь оставалась. Ах, где та роза, белая, как молоко за завтраком? С годами узник из двадцать седьмой постарел, причем несчастье на нем сказались больше, чем годы. Глубокие бесчисленные морщины — и сборозили лицо, и седые волосы усеяли голову, словно крылья зимних муравьев. Ни он и не его фигура. ни он, не его труп. Без воздуха, без солнца, без движений, мучимый по носам, ревматизмом, страдающий от неврологических болей, почти ослепший, единственным последним, что поддерживало его, была надежда снова увидеть жену, любовь, будто наждаком очищавшее сердце. Начальник тайной полиции отодвинулся вместе с креслом, в котором сидел, засунул под него ноги, уперев носки и ботинок в пол, поставил локти на черный столик, поднес пирог к лампе и кончиками двух пальцев выдернул из него волосок, из-за которого буквы получались похожими на усатых рачков. Поковыряв затем в зубах, он продолжал писать и, согласно инструкции, перо скребло бумагу, оставляя на ней завиток же завитком, упомянутый ВИЧ завел дружбу с узником из камеры номер 27 после того, как он пробыл там в заперти вместе с последним два месяца, разыгрывая комедию, плакал безутешно, вопил беспрестанно и пытался все время кончить жизнь самоубийством. В дружеской беседе Заключенный из 27-й спросил его, какое преступление тот совершил против синьора президента, и почему находится здесь, где человек должен оставить всякую надежду. Упомянутый ВИЧ не ответил, продолжая, как положено, биться головой об и выкрикивать проклятие. Но тот настаивал, и ВИЧ развязал, наконец, язык. «Родился полиглотом в стране полиглотов». Узнал, что существует страна, где нет полиглотов. Поехал, прибыл. Идеальная страна для иностранцев. Завязал повсюду связи, завел друзей, есть день и все. Вдруг встретил сеньору на улице. Сделал несколько шагов вслед за нею. В нерешительности, с трудом превозмогая робость. замужние или Девица? Вдова? Единственное, что знал, это то, что должен идти за нею. «Какие прекрасные глаза! Не рот ликер Анисовой! Какая походка! Земля обетованная!» Последовал за нею, проводил до дома, сумел познакомиться. Но с того момента, как заговорил с ней, больше ее не видел. А какой-то незнакомый человек, его он никогда ранее не встречал, начал ходить за ним следом, как тень. «Друзья! Но в чем дело?» Друзья отвернулись от него. Камни уличной мостовой. Но в чем дело? Камни дрожали, услышав его шаги. Стены домов. Но в чем дело? Стены домов трепетали, заслышав звук его голоса. Все, оказывается, заключалось в его неосторожности. Он пожелал влюбиться в любовницу сеньора президента. В даму, которая... Он узнал это до того, как его обвинив в анархизме, посадили в тюрьму, была дочерью генерала и пошла на такое, чтобы отомстить мужу, покинувшему ее. Упомянутый ВИЧ сообщает, что при этих словах он услышал шорох, так движется змея во мраке. Это узник приблизился к нему и тихо попросил, так взмахивает плавниками рыба, чтобы он повторил имя этой дамы. Имя, какой упомянутый ВИЧ, назвал второй раз. Тут узник стал вдруг скрести себя ногтями, словно что-то ему разъедало тело, но тело он уже не ощущал. Стал царапать себе лицо, вытирая слезы на щеках, где оставалась одна кожа, исчезавшая под пальцами, и приложил руку к груди, не найдя ее. Паутина из влажного праха упала на пол. Согласно инструкции, я лично передал упомянутому ВИЧу, показания которого мною точно запротоколированы, 87 долларов за то время, что он отбыл в заключении, а также выдал подержанный костюм из Кашемира и деньги на билет. Кончина заключенного из камеры 27 оформлена так. Номер 27. Токсическая дизентерия. Имею честь заложить обо всем этом сеньору-президенту.